Глава вторая. Новая Вселенная. Ютел не верил в случившееся. Они в иной Вселенной. Сомнений нет. Другие созвездия, другие галактики. Да и пространство другое. Чернота свежее, что ли? Пора действовать. И первый вопрос к ученым. Добров, как мы сюда попали, объяснить сможете? А «Еще лучше, если воспроизведете». Руководитель научного центра с головой погрузился в записи открытия портала. На вопрос Ютелла ответил с запозданием. «Объяснение будет приблизительное. Похоже, вселенные окружают своеобразные мембраны, в которых можно открывать тоннели, воздействуя определенным набором полей». Мы скопировали все, что происходило в нашей Вселенной. Все манипуляции высшего хранителя ксоров с силовыми полями и энергиями. В целом, теоретически понятно, как мы преодолели барьер. На второй вопрос отвечу так. Пока не попробуем, не узнаем. Наша силовая установка и генераторы формирования полей и энергии вполне смогут продублировать все то, что сделал высший хранитель. Ответ несколько сумбурный. Но ученые на нормальном языке общаются неохотно. А вот на языке формул очень даже хорошо. Поэтому Ютел попросил Глеба сбросить ему все расчеты, что тот незамедлительно и сделал, не понимая, зачем они головнокомандующему. Проверив расчеты, пришел к выводу, что ошибки исключены. Добров прав. Энергии и мощности генераторов хватало, чтобы открыть портал. Хорошая работа, Глеб. Фиксируйте координаты, посмотрим Вселенную и вернемся сюда, чтобы открыть портал. Уже сделано и для надежности установлен радиобуй. Отлично. Отдел картографии. Удалось разобраться в местных созвездиях? Произведено первичное картографирование новой Вселенной. «Какое название присвоить?» Вопрос застал Ютелла врасплох. «О названии вообще не думал. Не до того. Но мысль правильная. Назвать нужно». «Крылов, а как называется наша Вселенная?» «Просто Вселенная», — пожал тот плечами. «Действительно». В древности тоже никто никак не называл, потому что такими категориями не мыслили. Нам выпала большая честь дать название первой вселенной. Предлагаю ее назвать «Алит» в честь моей родной цивилизации, которая дала всем присутствующим вечную жизнь и преобразила цивилизации, которые встретила на своем пути. Помогла противостоять к ссорам. Дала новые технологии. Возражений нет, согласился Крылов. За ним и остальные поддержали. В таком случае так и назовем. Думаю, в будущем нам предстоит открыть много новых вселенных. Ну а теперь боевая готовность. Вселенная незнакомая, всякое может случиться. Прыгаем по координатам ближайшей галактики. Ближайшая галактика VB45678736FG, доложил навигатор. А почему именно такой цифровой код? Так проще классифицировать галактики. Их в этой вселенной триллионы триллионов. Вот странность-то какая! Посетовал астронавигатор Богатырев. «Размеры своей вселенной не знаем и не изучили ее, а беремся за новую». «Парадокс», — сокрушенно покачал головой. «Приготовиться к прыжку. Обратный отчет. Пять минут». И как только метроном отчитал последнюю секунду, флагман растаял и вышел по заданным координатам. Перед ними вращалась изумительной красоты шаровидная галактика. Невооруженным взглядом видно, галактика молодая. Полным ходом шли процессы звездообразования. Энергия просто пронизывала пространство. Сканеры обшаривали галактику в поисках жизни или ее признаков. Ютел любовался молодой галактикой. На своем веку он многое повидал, путешествуя по Вселенной. Попадались и такие, только нечасто. Поступил доклад Доброва о том, что галактика очень молода для зарождения жизни. Подходящих экзопланет не обнаружено. Предлагаю прыгнуть подальше от центра галактики, в полосу жизни, так сказать. Ютел дал распоряжение навигатору проложить курс по окраинным галактикам. По готовности навигатора продолжили прыжки с тем же результатом. Галактика совершенно безжизненная, слишком горячая для жизни, даже Алиты измененным здесь придется непросто. Думаю, достаточно. Какие мнения? Ютел понимал, что жить здесь нельзя, а вообще зачем затеял эту возню с осмотром Вселенных? Только с одной целью. Научиться открывать порталы в другие вселенные. Теперь знает, как это делается. И что? Первым ответил навигатор Богатырев. У него сложилось четкое представление о происходящем. Вселенная непригодна для жизни. Происходят процессы формирования космических кластеров. Может, к ссорам здесь будет хорошо. Вот пусть они и переселяются сюда. Твое мнение понятно. Что скажет наука? Наука поддержит мнение навигатора. Вселенная слишком молода? Действительно. Богатырев прав. Давайте предложим переселиться сюда к ссорам. Мне идея нравится. Можно попробовать. Мы ничего не теряем. Если получится, сразу решим проблему и приобретем возможность путешествовать по Вселенным. Приняв решение, прыгнули в начальную точку. Радиобуй дрейфовал, подавая сигналы. Ютел решил его оставить. В будущем, если придется сюда прыгнуть, станет понятно, что это за Вселенная. С другой стороны, картограф уже составил приблизительный звездный атлас Вселенной. Без сомнения, это самое место, откуда стартовал корабль. Теперь нужно вернуться обратно. Ютел дал команду экипажу приготовиться к прыжку. Поступил доклад от капитана, что старт можно произвести только через 10 часов. Почему? Необходима подготовка энергетического импульса необходимой конфигурации. В этом деле спешить нельзя. Ошибка может дорого обойтись. Пусть ученые и операторы готовятся к прыжку не торопясь. Даю 15 часов. Если не успеют... Пусть готовятся столько, сколько нужно. Доброву такое отношение главнокомандующего понравилось. И он без спешки начал подготовку к прыжку. Вначале запустил и синхронизировал генераторы тонких полей. Проверил конфигурацию и напряженность всех составляющих. Потом подключил силовую установку и сформировал силовой энергетический луч нужной напряженности. Далее самое сложное вплел в энергетический луч поля тонкой настройки и по готовности доложил, что корабль может стартовать. Ютел посмотрел на часы. Прошло 12 часов. Неплохо, учитывая, что прыжок первый. Экипажу подготовиться к прыжку. Добров, старт по готовности. Капитан, боевая готовность. По выходу могут возникнуть проблемы. «Назад высший, вряд ли нас ждет». Наступал момент истины. Добров закончил формировать луч нужной конфигурации, задействовал силовую установку. И как только луч достиг нужной напряженности, образовалась черная точка. Добров осторожно повел луч по окружности. Все получалось. Образовался огромный тоннель. «Капитан, можно стартовать». Корабль отработал внутрисистемными двигателями и двинулся в сторону тоннеля. Вошел в него, увеличил скорость и понесся вперед во мраке. «Главнокомандующий, старт прошел успешно, установка открытия портала сработала. Находимся внутри тоннеля, протяженность неизвестна». «Отлично сработали». Не расслабляться. Добров, попытайся получить данные о забортной среде. Выпусти исследовательские зонды. Опасно. Неизвестно, с чем мы имеем дело. Дополнительное механическое вмешательство может спровоцировать пространство, и тоннель схлопнется вместе с нами. Если так, то не надо. Капитан, мы можем перейти на маршевые двигатели и увеличить скорость? Можем. Хорошо. Добров, какие рекомендации по этому действию? Думаю, можно попробовать, но осторожно. Скорость увеличивать постепенно. С другой стороны, лучше совершить прыжок, как в первый раз. Нет. Пойдем на маршевых двигателях. Узнаем толщину мембраны, разделяющей вселенные. Кэцу задействовал маршевые двигатели на малой тяге. Тоннель никак не реагировал. Постепенно нарастил скорость до крейсерской. Вначале напряженно наблюдали за реакцией тоннеля, но ничего не происходило. Забортное пространство совершенно спокойно. Приборы показывали крейсерскую скорость, так как никаких ориентиров не было. Складывалось впечатление, что звездолет не движется вообще. Иллюзию дополняла кромешная темнота за бортом. Полет длился уже 12 часов. Ютеллу тоже стало казаться, что они стоят на месте. Из виртуальной рубки корабля ничего не наблюдалось. Более того, никаких забортных проб взять не удалось. Как только они попадали на корабль, сразу исчезали. Мистика? Скорее, нет. Иная среда. Добров. Что-нибудь узнал о том, что за бортом? Увы. Пробы пропадают, как только их поднимают на корабль. Анализаторы внешней среды молчат. Ничего не регистрируют, даже вакуум. Мы движемся в этом ничто. Или стоим. Может, двигателем и оттолкнуться не отчего? По приборам движемся. По ощущениям стоим. Скорее всего, такие ощущения от того, что нет внешних ориентиров. Какое расстояние прошел корабль по приборам? Больше миллиона километров. Какие рекомендации по дальнейшим действиям? Продолжить полет еще 12 часов. Если не достигнем выхода, то лучше совершить прыжок. Прыжок в толще мембраны между Вселенными чреват последствиями. Рисковать не будем, только в крайнем случае, когда не будет другого выхода. Возможно, вы правы. Опыта преодоления тоннеля нет. Вероятно, в прошлый раз правильно рассчитали длину прыжка. Кстати, каково расстояние прыжка в прошлый раз? В прошлый раз прыгнули недалеко, на 300 световых лет. Понятно. Веди подсчет. «Если будем прыгать, внеси поправку на пройденный путь». Добров подивился осведомленности главнокомандующего и вынужден согласиться с его выводами. Действительность не дала им возможности прыгнуть еще раз. Через 10 часов корабль вышел в космическое пространство. Тоннель за ними схлопнулся. Вокруг кружился звездный хоровод. «Казалось, что космическое пространство переполнено звездами!» «Навигатор, определи координаты выхода!» Богатырев смотрел на окружающее пространство. «Навигация не могла сориентироваться!» «Ни одной знакомой звездной системы!» «Холодный пот ручейком потек между лопаток!» Приходило понимание, что корабль вышел не в своей вселенной. Он еще и еще раз пытался отыскать знакомые звездные системы. Нет, таких просто не существовало в этом пространстве. Пора отвечать главнокомандующему, который уже и сам понимал, что корабль попал не в свою вселенную, но оставалась надежда на ошибку. «Координаты определить не представляется возможным. Предполагаю, что это не наша вселенная». «Что же получается, навигатор? Мы открываем портал и попадаем в другую вселенную, не обязательно нашу?» «Похоже на то». Ютел пригласил командный состав на совещание и сообщил безрадостную новость. «Вот так обстоят дела». Мы открыли тоннели и оказались в другой Вселенной, а не в нашей родной. А что, собственно, случилось? Мы получили ключи от Вселенных, но пользоваться ими не умеем. Наш единственный метод пробы и ошибки. Ничего страшного. Мы выполняем договор перед Ксорами. Осматриваем Вселенную и, пока осматриваем, они там. «В нашей вселенной не нападут на нашу базу!» Ютел не ожидал от адмирала такого здравого подхода и анализа. «Действительно, адмирал прав. Только ключи мы не получили, а умыкнули без разрешения хозяев, но это не важно. Появилась возможность посмотреть другие вселенные. Нужно радоваться и пользоваться». «Заодно подбирать правильный алгоритм прыжков, чтобы попадать во Вселенную не наугад, а осознанно, в ту, которая нужна». Вслух же ответил. «Хороший анализ, адмирал. Что скажет наука?» Добров несколько растерялся. «Наука в тупике. Необходимые физические величины ввели в информационно-энергетический луч правильно, а вышли в другую Вселенную. Видимо, причина в другом. Есть еще что-то, определяющее алгоритм открытия тоннеля между Вселенными. Именно теми Вселенными, которые нужны. В которые нужно попасть. Научный центр работает над этой проблемой. И мы найдем алгоритм. Не сомневаюсь. Навигатор, есть новости? «Новость одна и серьезная. Детекторы показывают наличие жизни в этой вселенной. Если учесть, что ты не можешь сканировать всю вселенную, значит, где-то рядом?» Навигатор образовал карту, которую успели составить автоматические системы, и показал на спиралевидную галактику. Высветилось расстояние в полмиллиона световых лет. Почти рядом. Отличная новость. Экипажу слушать приказ. Дежурная смена остается на посту, а всем свободным прибыть в отсек для совещаний. Приказ главнокомандующего никто не стал обсуждать. Все знали. Его слово – закон. Одного не знали. Зачем он приглашает экипаж? Ютел понимал. Каким бы ни был профессиональным экипаж, рутина затягивает, внимание притупляется. Нужен отдых от нервного напряжения последних дней, а лучшее средство отдохнуть и встряхнуться — общение. Экипаж направился в отсек для совещаний без особой охоты. Снова выслушивать командование. Но когда заходили в зал, изумленно останавливались. Именно зал — огромное помещение, где играла музыка, работали бары, Имелся даже ведущий. Постепенно свободный от вахты экипаж стянулся на пати. И через пару часов она набрала обороты. Экипаж отдыхал с благодарностью, поглядывая на главнокомандующего. Он тоже присутствовал и беседовал с Добровым. «Глеб, на сегодняшний вечер выброси из головы все расчеты». Просто отдохни вместе со своими учеными. Это лучший способ активизировать мозговой штурм завтра. Возможно, вы правы. Не ожидал такого понимания. И, если позволите, есть предложение. Говори. Можно нечто подобное создать в повседневности. После вахты прийти, расслабиться, отдохнуть, пообщаться. Принимается. «Организуем нечто вроде постоянно работающего бара». «Отлично. Неизвестно, сколько нам придется мотаться по вселенным. Теперь корабль — не только наш дом, но и кусочек нашей цивилизации, родной вселенной». «Хорошо сказал». Ютел довольно посматривал на танцующих. «Мы разберемся, как работает портал». «Обязательно разберемся. Другого пути просто нет». На связь вышел капитан. Он находился в рубке и неотступно наблюдал за той галактикой, где обнаружили признаки разумной жизни. На таком расстоянии сканеры не могли показать деталей, но там явно происходили какие-то масштабные события. Огромные массы энергетических засветок шли встречными курсами, скорее всего, боевые флоты. С какой целью, догадаться нетрудно. Видимо, предстоял космический бой. Ситуация ничем не угрожала флагману, но Кэцу все же решил доложить главнокомандующему. Тот выслушал и через некоторое время прибыл в рубку. Ну, что тут у тебя? Показывай. Одного взгляда достаточно, чтобы понять. Намечалась масштабная космическая битва. Ютел внутренне напрягся, подобрался и запустил аналитические кластеры. Те выдали результат. Флоты столкнутся через две недели. Интересная галактика, к Кэтсу. Чем-то похожа на Млечный Путь. Только тем, что она спиралевидная, но гораздо больше. Верно. Флоты сойдутся в битве примерно через две недели. У нас два пути. Первый — наблюдать. Второй — вмешаться в конфликт и, возможно, предотвратить битву. Зачем? Мы скоро улетим отсюда, пусть живут как хотят. Это их разборки. Если смотреть с этой точки зрения, то ты прав, а если посмотреть под другим ракурсом, то совсем не прав. Не понял. Поясните. Тебе можно пояснить. Надеюсь, поймешь. Кэцу, ты веришь, что мы вернемся в свою вселенную? Конечно. Вы же сами дали команду Доброву разобраться с настройками. Дал. И что? Думаешь, он разберется? Или, может быть, я разберусь? А может, ты разберешься? Капитан... «Ты измененный. Должен соображать очень хорошо и быстро. Включи мозги и проанализируй». Ютел замолчал, давая возможность Кэцу осмыслить сказанное. Сейчас он пробовал на нем то, что собирался сделать. Смотрел на реакцию капитана. Ведь так, как реагирует он, будет реагировать весь экипаж. За небольшим исключением. Он обкатывал новую реальность, которую придется принять экипажу. Наконец капитан заговорил. «Боюсь ошибиться, но вариантов что-то исправить нет. Более того, нельзя экспериментировать. Можно вообще потерять возможность открывать тоннель между вселенными». «В целом, правильно». Могу только добавить, экспериментировать можно, и мы будем экспериментировать, но не на этой установке и не на этом корабле. У нас целый флот звездолётов. Создадим установки и будем экспериментировать. На это могут уйти столетия, но время не имеет для нас особого значения. Запас прочности корабля огромен, имеются запасы первочастицы и мобильные заводы по их производству. А вот теперь подумай, нам что, столетия находиться в стагнации, ожидая результатов эксперимента? Может быть, параллельно осваивать Вселенные и становиться во главе разумных существ, населяющих их? А когда мы расшифруем коды перехода, то будем повелевать многими вселенными. Но как же возвращение в нашу вселенную, в нашу галактику? Зачем нам туда возвращаться? Кто нас там ждет? Войну с ксорами завершат без нас. Думаю, заключат вечный мир. А здесь у нас... Будущее. Здесь мы станем повелителями Вселенных. Нет, главнокомандующий. Что, нет? Ты не согласен? Согласен, только не мы повелители Вселенных, а ты. Ты поведешь нас в бой за эти Вселенные. С этого момента... Назначаешься начальником штаба при Повелителе Вселенных. Капитана корабля назначь по своему усмотрению. Кэтсу знал, кто перед ним. А когда Ютел сказал «мы», понял сразу. Никаких «мы» не будет. Император всегда остается императором. По большому счету, он соответствует этому высокому статусу. Ютелла поддержка ободрила. «Не ожидал, что дело пойдет так легко. Если капитан сразу воспринял идею возможной, то и весь экипаж согласится с новой целью». «Сегодня пусть отдыхают. Завтра озвучу новую цель, а там видно будет. В целом выступление обкатал на Кэтсу, сработало. Другие тоже должны пойти за ним». Сейчас нужно посмотреть, что за цивилизации схлестнутся в смертельной космической битве. «Навигатором оставить радиобуй и стартовать через 5 минут к галактике?» — посмотрел опцию. «WE-984569DF. Прыжок короткий. Экипаж в известность не ставить. Пусть отдыхают». Через 5 минут корабль исчез в одной точке пространства и материализовался в другой. Кэцу доложила о завершении прыжка. Отлично. Начальник штаба, теперь поработаем. Подумай, что мы можем сделать, чтобы встать во главе этих цивилизаций без проволочек. Для того, чтобы осуществить план. Нужно знать, с какими цивилизациями придется иметь дело. Прежде всего, необходимо расшифровать язык. Не мешкая, он задействовал аналитические системы с задачей максимально расшифровать язык по тем переговорам, которые ведут флоты между собой. Задача непростая, нужно от чего-то оттолкнуться, с чем-то сопоставить. Аналитической системе задача создать переводчик по плечу. Алгоритм действий позволял разобраться с любым языком. В материале недостатка нет. Ну, если чего-то не расшифрует, можно подправить в процессе. Ютелла охватила возбуждение перед первым настоящим делом. Делом, с которого он начнет свой путь к титулу повелителя вселенных. Не теряя времени, подключился к начальнику штаба. Вдвоем начали разрабатывать операцию под кодовым названием «примирение». Звучало обнадеживающе, но предполагало применение оружия. Без такого весомого аргумента не обойтись. Так уж повелось. Во все времена в случае конфликта признавалась только сила оружия. Учитывая, что два боевых флота шли к полномасштабному столкновению, в этой вселенной дело обстояло так же. Работали всю ночь, строя вариантность возможных событий. Остановились на одном и решили провести его в жизнь. На следующее утро довольный экипаж приступил к рутинной работе. Навигатор обнаружил, что звездолет находится совсем в другой точке пространства и запаниковал. Доложил Ютеллу. Тот его успокоил, объяснив ситуацию. У Доброва появились идеи, и он отправился поделиться с Ютеллом. «Вы оказались справы. Отвлечься от дел иногда полезно. Мне пришли вот какие идеи. Можно попробовать изменить напряженность и конфигурацию полей энергетического луча, открывающего портал между вселенными». После чего попробовать прыгнуть? «Можно, конечно, попробовать. Но, Глеб, а если нас разнесет на кварки? Такое может быть?» «К сожалению, да, может. Следующий вопрос. Мы можем так рисковать, находясь в другой вселенной?» «Нет, не можем. Вот видишь...» «Теперь перестанем фантазировать и взглянем на действительность, такую, какая она сейчас». Далее Ютел изложил Глебу все то, что говорил Кэтсу. Когда закончил, Глеб молчал. Потом заговорил с некоторым надрывом. «Я сам хотел вам об этом сказать. Путь назад в нашу вселенную пока закрыт». Вы правы, пройдет немало времени, пока мы научимся пользоваться тем алгоритмом, который получили от Ксоров. Неизвестно, корабль будет прыгать постоянно в новые вселенные или возвращаться в старые, пока мы этим процессом не управляем. Хорошо, что ты это понимаешь. А дальше посмотрим. Строй научные модели, вводи в луч и экспериментируй. Но помни, хоть кораблей на борту много, их нужно беречь. Понимаю, не только я. На вечеринке вчера многие говорили, что назад мы не вернемся. Что касается кораблей, согласен и буду начинать экспериментировать на катерах. Хорошая идея. Приступай. Идея постепенно обрастала пониманием экипажа. «Пора закрепить официально». Он приказал капитану Рябову собрать экипаж в конференц-зале. Рябов ранее занимал должность помощника капитана и очень удивился, когда его пригласил к отцу, предложив занять должность капитана-флагмана. «Но как же вы?» «Я назначен начальником штаба. Нам предстоят боевые действия, и назад в свою вселенную мы не вернемся». Пока что. Почему? Потому что не знаем, как это сделать. Ученые будут работать над проблемой, но сколько времени на это уйдет, одному Богу известно. Ну, так вы согласны или как? Согласен. Отлично, приказ я отправил. Приступайте к выполнению своих обязанностей немедленно. Экипаж собрался в конференц-зале и гудел, как растревоженный улей. Многие уже знали, что корабль поменял координаты, совершив прыжок. Как только вошел Ютел, наступила абсолютная тишина. Все внимание сконцентрировалось на нем. Знаковое выступление он начал с поздравления. Не каждому дано побывать в других вселенных. «Вам это удалось дважды». Далее рассказал, как обстоят дела, и, естественно, о том, что назад вернуться в ближайшее время не получится. «Но отчаиваться не стоит. Наши ученые работают над этой проблемой, а пока они будут работать, мы займемся покорением новых вселенных. Вы станете повелителями вселенной. Как вам?» «Такое предложение!» Посыпались вопросы. «А как же дом? Война с Ксорами?» Ксоры — серьезная сила. Но они ослаблены настолько, что победить нас уже не смогут. Скорее всего, заключат мир. На этом все закончится. Наш корабль погоды в этом вопросе не делает. По сути, он уже решен. Мы для этого сделали все в родной вселенной. И пошли сюда. Наше будущее здесь. Обстановка становилась напряженной. Намечался раскол экипажа. То, чего Ютел хотел избежать всеми силами. Ему нужен монолитный, сплоченный экипаж. Главнокомандующий прав. Что делать в своей галактике нам? Живущим вечно, когда возможно осуществить замысел встать во главе Вселенных. Кто вам может сделать такое шикарное предложение? Никто. Заметьте, не галактик, а Вселенных. Настроение поменялось на прямо противоположное. Послышались одобрительные возгласы. Кэтсу закончил на высокой ноте. «Быть руководителями вселенных всем нам сложно. Нас много. Предлагаю наделить этим титулом и властью одного. Того, кто это предложил. Главнокомандующего и императора Ютелла». После этих слов наступила тишина осмысления. «Нужен небольшой толчок, чтобы сдвинуть экипаж с мертвой точки», — поднялся адмирал Крылов. «Он все давно понял и не видел смысла ломать копья, хотя имел свою точку зрения, отличную от официальной. Зачем становиться во главе цивилизаций? Можно их просто изучать?» Изучать новые вселенные. Для этого необходим исследовательский звездолет с соответствующим экипажем. А тут чисто военный флагман. Но вариантов нет. Нужно заниматься делом. Пусть даже таким. Слава повелителю вселенных! Его крик подхватил экипаж. Настроение сразу изменилось. Решение принято. Назад пути нет. Такой помощи от адмирала Крылова Ютел не ждал Крылов из лагеря колонистов, и поди же ты в нужный момент поддержал. Такая помощь дорого стоит, да и по званию он второй на флагмане. Теперь нужно завершить действо. Ютел встал, поднял руки и заговорил. Благодарю вас за великую честь. Постараюсь оправдать доверие, которым вы меня наделили. А теперь к делу. Мы совершили прыжок к галактике WI984569DF. Цивилизации, населяющие ее, решили выяснить отношения с помощью боевых флотов. Столкновение ожидается через две недели. В настоящий момент аналитические системы работают над языком цивилизаций и уже есть подвижки. Нам предстоит за эти две недели подготовиться и провести первую операцию. Заявить о себе, как о высшей силе. На флагмане все для этого имеется. Прошу экипаж занять места согласно боевому расписанию. Теперь только от нас зависит, кем мы станем. Я верю в вас и надеюсь на вас. Экипаж расходился воодушевленный. Перспектива, нарисованная ютеллом, очень импонировала.